511. Август, 21. И здесь, и там можно оказаться среди нежелательного подбора соседей, от которых трудно избавиться. Это кармические встречи, требующие жить что-то или уплатить старые долги, или научиться чему-то. Бесполезно пытаться отвратить неизбежное. Карма требует своего. Только изжив себя или преодолев себя в других людях, можно от них освободиться. Особенно прилипчивы враги. В случае обычных людей ненависть связывает их крепко. Связывает, конечно, и любовь. Но связь с любовью распространяется как на людей обычных, так и стоящих на всех ступенях лестницы жизни, до высочайших влючителя. Связь с ненавистью темная от тьмы, Связь с если она самотвержна и не лична, а слепительно-светоносна. Связи и ненависть любовью сильнее всех прочих.